Я вчитывался в материалы, что принес мне Анатолий, один из наших аналитиков, пытаясь мысленно составить первичную картину, как у нас обстоят дела с железными дорогами. Но пока что получалось не очень. На первый взгляд работа шла, и по сравнению с послереволюционными годами у нас все хорошо. Подвижной состав увеличивается, новые ветки дорожного полотна строятся, количество перевозок растет. А вот с другой стороны... Подвижной состав иностранный, заказан в Германии и Швеции. Не весь, естественно, но большая часть. То есть и расходники для ремонта за границей покупать, да и изношенность у него уже высокая. Новые ветки железной дороги хоть и строятся, но медленно по сравнению с потребностями страны в них. Да и уже построенные нужно обслуживать, а это люди, квалифицированные рабочие, которых всегда не хватает. Еще одна проблема топлива. Паровозы тратят огромное количество угля, за которое они борются с тяжелой промышленностью. заводом то этого угля нужно как бы не больше. И не сказать, что в нашем правительстве не понимают этих проблем. Все там понимают, только, похоже, толковой программы развития нет. Сколько людей, столько и мнений. Одни топят за то, чтобы нарастить закупки нового подвижного состава за рубежом. Другие – за увеличение собственных локомотивов. Последняя группа, с учетом внутренней повестки, медленно побеждает. Вон уже и новый тип подвижного состава с их подачей в нашей стране создали. В апреле буквально за месяц на заводе «Динамо» на основе американского электровоза создали свой собственный электровоз ВЛ-19. Но есть одно жирное «но». Ездить он сможет лишь на Кавказе. На небольшом участке, потому что иных веток железной дороги с необходимой для такого типа поезда инфраструктурой просто нет. И я еще молчу про такую мелочь, как ширина дорожного пути. Она не едина для всей страны. В основном-то колея широкая, в полтора метра. Но есть и метровые ширины участки, и даже совсем крохи, в 750 мм. Да даже широкая колея, что наиболее распространена на нашей территории, уже представляет большую проблему потому что закупленные за границей паровозы под нее не предназначены. И прежде чем запускать такие паровозы на линию, необходимо менять им вагонные тележки, что тоже далеко не просто и требует и времени, и опытных рабочих. Короче, головников в железнодорожном хозяйстве столько, что у меня глаза разбегаются, за что хвататься, чтобы начать свой доклад. А ведь мне необходимо еще и составить аналитику, Какая проблема первоочередная? Какая второстепенная? На что стоит сделать упор в развитии? Какие еще проблемы могут возникнуть в будущем? Фух. Я устало откинулся на спинку стула. Мысли разбегались. С чего начать? Самое простое сделать сначала статистику. Сколько у нас всего подвижного состава? Какого типа? Где он задействован? После этого уже сделать статистику по регионам, где и сколько используется паровозов, какая колея в регионе, какая протяженность пути. После уже можно добавить статистику по снабжению, что используется в качестве топлива, откуда оно берется, местное или требуется завозить издалека, насколько бесперебойны такие поставки. А вот это уже похоже на план, пробормотал я. Хм, пожалуй, так и сделаю. После чего я поднял трубку телефона и набрал внутренний номер. Толя, подойди, работа есть. Раз уж мне эти данные Анатолий принес, пусть он их и разбивает по категориям. Ну, а по каким именно, я сейчас ему и скажу.